Глава десятая И он молвил в великой тоске «Следовало бы всех вас, сволочей, уничтожить до одного, но я устал. Я ужасно устал». В разгар того лета Ким исчез из города. Отставной редактор мимоходом сообщил мне, что он взял очередной отпуск, а затем еще месяц отпуска за свой счет». И спросил телеграммой, и новый редактор с удовольствием внял этой просьбе. Но преждевременным было его ликование. Оказалось, что Ким провел отпускные месяцы в Полынь-городе. И не на заработке он туда ездил, как клеветали потом на него. Хотя деньги в Полынь-городе работягам платили немалые и даже огромные. А Ким там вкалывал именно работягой. Ведь был он хорошим механиком и водил все виды автотранспорта. Отправляясь туда, он немного опасался, что его не примут из-за увечий, но сомнения эти оказались напрасными. У подножья гигантских развалин атомной печи никого не интересовало, целы ли у тебя оба глаза и все ли десять пальцев у тебя на руках. Вот тебе снаряжение, вот тебе противогаз, вот тебе бульдозер. И Ким все два месяца проработал бульдозеристом. То ли забивал там какой-то тоннель, то ли напротив, тоннель расчищал. Через неделю после возвращения Ким поверг к стопам нового редактора большую статью или эссе. В полынь городе упала звезда. Редактор прочел, ужаснулся и объявил, что только через его труп. Ким перенес статью в райком на стол первого. Первый ознакомился, вызвал к себе Кима и редактора и холодно осведомился, кто из них тронулся умом. Присутствовавший при этом районный идеолог, носивший полузначимую полунорвежскую фамилию Кнут, раздраженно заметил, что Ташлинскому району пока, слава богу, нет дела до происшествий в иных республиках. Затем статья была швырком брошена Киму, рассыпалась по полу, и Ким довольно долго ползал по ковру на карачках, подбирая страницы. Сейчас мне не совсем понятно, почему в тот день... Все обошлось для первого и Кнута, да и для нового редактора тоже. Потому, скорее всего, что ползавший на карачках Ким испытывал не возмущение и раздражение, а злорадство. Он уже знал, что сделает. Накладки бывают и в центральной прессе, а районной и говорить нечего. И уж кто-кто а бывший аспирант Института журналистики в накладках толк понимал. Так или иначе, в один прекрасный день когда редактор отбыл на какую-то конференцию в Альденбург, Ким исхитрился выкинуть из очередного номера нашей родной Ташлинской правды половину материалов и поместить на их месте статью «В полынь городе упала звезда», подписанную обкором К. Волошиным. И на следующее утро ташлинцы были приятно поражены. Пересказывать здесь эту статью подробно не имеет смысла. Сегодня нам известны подробности, может быть, и похлеще. И я ограничусь лишь теми, которые тогда особенно поразили мое воображение. Да и не только мое. Больница возбужденно гудела. Больные, сестры, врачи рвали газету из рук друг у друга. Посетители нещадно гнали домой за газетой, у кого была подписка. Или по немногочисленным нашим киоскам, где розницу разобрали уже к девяти утра. Надлежит тут еще принять во внимание вечный информационно-сенсорный голод у нас в провинции. Статья открывалась скверной по полиграфическим причинам фоторепродукции некоего пропуска. Слева фотография 3х4, все честь честью, с черной повязкой через глаз. Пропуск номер такой-то. В черной рамке всюду. Направо право въезда в закрытую зону. Организация УС-60Б. ФИО Волошин Ким Сергеевич. Срок действия от руки – постоянно. Неразборчивая печать. Подпись под фото. Такой пропуск, упакованный в прозрачный пластик, спецкор носил на шнурке на груди. Дальше следовали поразившие меня тогда факты. У местных жителей новое время исчисления до войны, то есть до 26 апреля, и после войны, то есть после 26. По шоссе мчит автобус. На боках по-английски выведена «челленджер», а над лобовым стеклом «трафаретка» подлежит уничтожению. Автобус полон пассажиров, и похолодевшие от ужаса встречные не сразу соображают, что уничтожению подлежат не пассажиры, а сам зараженный автобус. На крышу пустого трехэтажного дома выскочил заросший бородой до глаз человек, весь в пыли и грязи. Выскочил и, кривляясь, запел диким голосом «В полынь городе упала звезда, в полынь городе убитая вода, в полынь городе не стало можно жить, в полынь городе уж некого ложить». И снова, и снова. Киму сказали, что никто не знает, что это за человек. Пытались его поймать и выдворить, но он бегает, как заяц, а гоняться за ним по крышам в противогазе никому не охота. Бригада Кима жила в детском садике. Крошечные шкафчики, крошечная мебель, в углу навалом игрушки умывались, опустившись перед умывальниками на корточке или на колени. Уже через месяц двоих работяг увезли. У них объявилась катаракта, помутнение хрусталика под воздействием ионизирующего излучения. Позже увезли еще человек десять. Вот такие факты и еще другие, и ненависть к начальству, господам из инстанций. И в заключение реплика Кнута. Ташлинскому району, слава богу, нет дела до происшествий в иных республиках. Как я понял, эту манифестацию мелкопоместного патриотизма Ким включил в статью в последнюю минуту, не применув при этом назвать полностью «ФИО и должность манифестанта». Разумеется, на ведьму напали корчи. Кима вышибли из газеты. Сгореща исключили из партии, но выяснилось, что Ким уже почти 20 лет беспартийный. Разгорячившись еще более, собрались подать на Кима в суд с каким-то нелепым обвинением, но получилось разъяснение, что поскольку К. Волошин уволен, то есть уже подвергнут крайней мере административного взыскания, и вообще времена наступают странные, Лучше замять. Замяли. Времена действительно наступили странные. Материально Ким не пострадал, денег, заработанных в полын городе, ему на первое время хватило, а уж от заказов на ремонт личного автотранспорта ему отбою не стало. И недалек уже был день, когда события его личной жизни обернулись для нашего маленького городка совершенно ошеломляющим образом цитируя из одного моего любимого писателя, «Последовательность событий была так стремительна, как будто развернулся свиток и со всеми иероглифами ужасов упал к ногам». Мы с Моисеем Наумовичем не сразу сумели прочесть эти иероглифы, а когда прочли, смущение и страх овладели нами. Причастность Кима выявилась для нас не сразу, да и вообще с точки зрения современной науки вряд ли может быть доказана. Но все же наступил момент, когда мы, движимые своими представлениями о гражданском долге, принялись искать истину, выявлять координаты Кима в пространстве и времени в момент совершения очередного жестокого чуда. Многое совпало. По нашему убеждению совпало все. А если покопаться, то открылись бы еще и многие чудеса, имевшие место вне нашего поля зрения» и зарегистрированные равнодушными чиновниками, или вовсе не зарегистрированные. Для нас, как я теперь понимаю, все началось в осенний пасмурный день, первый осенний день того года, когда Ким был отлучен от официальной идеологии. Он явился в больницу и вошел ко мне в кабинет, не постучав, когда еще одевалась покряхтовая и постановая одышливая бабка с 70 с лишним лет. Я поднял голову от своей писанины, готовый разразиться раздраженной отповедью, взглянул и слегка обалдел. «Господи!» — произнес я, неверным телодвижением поднимаясь из-за стола. Такого я не ждал даже от Кима. Он был абсолютно лыс, как бильярдный шар.